Часть вторая. Эон Фанерозой. Эра Палеозой. Период Граница Перми и Триаса. 298 миллионов 914 тысяч лет до перехода. Глава первая. Наверное, зрелище и правда было впечатляющим. Краем глаза я фиксировал, как Таис и Кай замерли в своих креслах с расширенными глазами, вцепившись в подлокотники. Но мне было не до эмоций. Фиксировать в секунду все нюансы полученной картинки, искать следы необычного и тут же принимать решение двигаться дальше или остановиться было совсем не просто даже в супер-режиме. Первые несколько сотен лет пейзаж за иллюминатором мог показаться однообразным, особенно для не слишком внимательного наблюдателя. Но я фиксировал все: трещины на леднике, цвета и оттенки, следы ветров и так далее. Потом ледник стал меняться, Платона кренилось. Я готов был в любой момент прервать путешествие, если возникнет угроза его обрушения, или если вдруг осадки резко усилится и нас начнет в мара живать в ледник. Кстати, одним из приятных бонусов такого прерывистого путешествия было то, что мы не проваливались под лед, как бы непременно произошло стартуем в обычном режиме. Собственно поэтому мы и двигались раньше, выбирая для точки старта исключительно скальные основания. Но в этот раз мой расчет оказался верным. Во время каждой очень короткой остановки силовое поле успевало нас вытолкнуть на поверхность снежно-ледяного покрова. Ледяное плато выровнялось, обошлось без лавины крупных обвалов. Ледяная шапка держалась уже несколько сотен тысяч лет, когда я заметил, что солнце начало постепенно ускоряясь менять положение. Я специально выбрал такое время мерцания стазиса, чтобы оказываться в реальном времени в одно и то же время года и суток. Так можно было проследить за движением материков. И вот это движение фиксировалось, как будто мы плыли на огромном леденом плоту по обычному океану, а не на каменной подложке по раскалённой магме. Лёд постепенно начал исчезать. Несколько секунд нашего времени и белая пустыня сменилась чёрным базальтовым пейзажем. Еще несколько мгновений и по нему побежали стремительно меняющиеся зеленоватые пятна. Я почувствовал отголоски легкой досады. Полноценные эмоции в суперрежиме были недоступны. Очень не хотелось останавливаться, но если вокруг нас возникнет густой лес, придется. А то в мгновении ока окажемся погребенными под слоем осадочной породы. Однако к моему облегчению этого не произошло. Каменистое плато под нами стало резко подниматься. Я фиксировал подъем по горизонту и положению солнца. Еще через несколько тысяч лет растительность сошла на нет, зато снова появился ледник. Судя по всему, мы были уже довольно высоко в горах. Было бы здорово, если бы в супер-режиме можно было бы легко обращаться к любым воспоминаниям, чтобы все события в жизни и полученная информация становились бы такими же легко доступными. Как математический анализ реальности. Но, к сожалению, память оставалась вполне обычная, зыбкой и неверной. Поэтому, не переставая наблюдать за стремительно меняющимся миром, я пытался выжать максимум из своих знаний по геологической истории Земли. Мы в горах. Какие горные цепи у нас самые старые? Какие могут относиться к Перми? На ум приходили только Урал. и о палачи. Урал сразу можно было исключить, мы ведь стартовали на юге в Гандване. Значит, подвинулись вместе с ней, чтобы слиться с другими материками в Пангею. Урал должен быть на севере, возможно, даже за морем Палеотетис. Значит, мы в опалачах. Огромных, высоченных, заснеженных опалачах уже напоминающих современный мне Тибет. Зримое воплощение миллионов лет. вдруг сформировавшиеся перед глазами в виде заснеженных горных вершин даже сквозь суперрежим производило впечатление. я залюбовался и чуть не пропустил то ради чего затеял такое необычное путешествие в стазисе, но к счастью все-таки успел отреагировать. несколько секунд на мостике было очень тихо, я даже слышал как дышит Кай и Таис, прерывисто, взволнованно. У обоих сильно подскочил пульс. А потом я вышел из режима. Мы не двигаемся больше. Кай первым пришел в себя. Ага, кивнул я. Похоже, прибыли. Ты что-то заметил? Вместо ответа я указал на небо. Там, у горизонта, чуть позолоченный после полуденном солнцем светился в небе инверсионный след. Ох и нифига себе! Кай не сдержал эмоций. Что это? спросил Итаис. Возможно след реактивного двигателя летательного аппарата, осторожно ответил я. Как думаешь, атмосферник или кто-то садился? спросил Кай, разглядывая медленно рассеивающиеся в небе следы. Сложно сказать, я пожал плечами. Скорее все-таки атмосферник. Значит, не единичное посещение. Констатировал Кай. А как минимум серьезные исследовательские работы. Я уже говорил, будет вторжение, война. Надо пройти этот период как можно тише, стараясь ни во что не вмешиваться. Наша основная задача, чтобы нас не заметили. Так что проведем осторожную разведку, а дальше действуем по обстоятельствам, разработаем план, как пережить все это дело. Предупреждение, он значит вооружен. Кай неожиданно улыбнулся. Я поднял брови и изобразил недоумение. Мне нравится, когда ты цитируешь книгу Ветра и крови, пояснил он. А, -а, -а. хихнул я. Ясно. Послушайте, если я правильно поняла, на ваш мир собирается кто-то напасть из космоса или уже напал. И что? Вы собираетесь так просто сидеть и ничего не будете предпринимать? Вмешалась Таис. Именно, кивнул я. Наша задача незамеченными пережить этот катастрофический период. Нельзя менять историю, которая приведет к возникновению мира, где родится Гриша, пояснил Кай. Как-то сложно все, нахмурилась Таис. Да уж, не просто. Согласился Кай и почесал затылок. «Ладно», — сказал я, — «мне надо перекусить и поспать возможно. Потом собираемся на нижней палубе, обсудим, как мы докатились до жизни такой и что нам делать дальше». «Докатились? Постой, но мы же...» — растерялся Кай. «Это называется ирония, друг мой». Я улыбнулся немного натянуто. Голод уже давал о себе знать, у меня кружилась голова. «Ваши земные штучки!» — проворчал он, тоже отстегиваясь и вставая с кресла. Кажется, Таис посмотрел на него с сочувствием. Но в тот момент мне было все равно.